Молодая женщина содрогнулась и протянула руки к Джудит. Твоя мама здесь, мий, доченька. Я здесь. Не бойся. Мама, мамочка. Я не вижу тебя. Мама, тут какие-то жуткие чудовища, они совсем близко. Пауки, мама, и крысы. Мама, помоги мне. О, дитя моё, душераздирающий крик нового молодой женщины Ирванов воз на арену, но один из жрецов преградил ей путь. Пустите меня к ней. Что с ней? Где она? прорыдала женщина. Мама, почему ты не поможешь мне? Я помогу. Мать заламила руки, потом сжала их на груди. Как, скажи мне? Отец ребёнка эльф, не так ли? спросила Джудит своим обычным голосом. Интонации до смерти напуганного ребёнка исчезли. Он в нём только часть эльфийской крови, запинаясь, пробормотала женщина, боясь сказать лишнее. Его прадедушка был эльфом. Но что с того? Какое это имеет значение? Бельзор не одобряет браков людей с представителями низших рас. Такие браки — плоды злого умысла эльфов, призванные ослабить род людской, чтобы все мы оказались под эльфийским гнетом. Зрители одобрительно загудели. Многие кивали, соглашаясь. «Из-за части эльфийской крови, — безжалостно продолжала Джудит, — над твоей дочерью тяготеет проклятие, поэтому она должна вечно пребывать во тьме и в муках». Несчастная мать застонала и пошатнулась. Оказался она готов лишиться чувств. Что это за сумасшествие? глухим от бешенства голосом проговорил Стурм. Сидящие поблизости, расслышав эти слова, неодобрительно поглядели на него. Опасное сумасшествие, тихо ответил Рейстин и сжал тонкими пальцами запястье друга. Тише, Стурм, ничего не говори. Ещё не время. Ты должна вместе с мужем покинуть гавань, заявила Джудит. Уходите, пока вас не постигло большее несчастье. Но куда мы пойдём? Что мы будем делать? Немного земли это всё, что у нас есть. А мою дитя, что с ней станет? Голос Джудит смягчился. Бельзор испытывает жалость к тебе, сестра. Принеси дары твоей земли в храм, и тогда, возможно, Бельзор смилуется над твоей дочерью и вернёт её из темноты к свету. Голова Джудит паникова. Ее руки безвольно повисли, глаза закрылись. Туманный силой от гигантской гадюки пошевелился, скользнул к статуе и слился с ней. Джудит подняла голову и огляделась вокруг с таким видом, будто не понимает, кто она и где находится. Верховный жрец поддержал ее, взяв за руку. Жрица окинула зрителей рассеянным блаженным взглядом. Верховный жрец выступил вперед. «Беседа с Бельзором окончена». Жрецы-жрицы подхватили корзины за ча rowаными змеями и выстроились в колонну. Они три раза обошли арену, выпивая имя Бельзора на все воды, и ушли через дверь в статуе. Служители кружили в толпе, охотно принимая подношения для храма и щедро раздавая благословение Бельзора. Верховный жрец сопровождал жюдит к дверям, выходившим на улицу. Прихожане, покидавшие храм, молили её о благословении. У ног жюдит стояла большая корзина, Благословение давали только тогда, когда в корзину падала стальная монета. Молодая мать стояла одна, всеми забытая. Не зная, как ей быть, она в отчаянии схватила за рукав одного из служителей и заглядывая ему в глаза, умоляюще сказала: Пожалейте моего бедного ребёнка. Её происхождение не её вина. Послушник бесстрастно стряхнул её руку. Ты слышала волю Бельзора, женщина? Тебе повезло, что наш Бог так милостив. То, о чем он просит, ничтожная плата за освобождение твоего ребенка от вечных мук. Женщина закрыла лицо руками. "А куда делась змея?" спросил Карамон, слегка пошатываясь. Рейстлин придержал его, чтобы брат не ринулся на поиски змеи. В таком состоянии это было вполне вероятным. "Кит, штурм, отведите Карамона к Флинту и уложите спать. Я приду позднее." Мне не хочется верить в это чудо, сказал Стурм, глядя на статую. Но я не могу объяснить его. Я могу, но не собираюсь, отозвался Рейстлин. Не сейчас, по крайней мере. Что ты собираешься делать? спросила Китиара, придерживая шатающегося Кароно за ворот рубашки. Присоединится к вам попозже, ответил Рейстлин и отошёл прежде, чем сестра начала уговаривать его отправиться с ними. Он протолкался через толпу медленно расходящихся людей и послушников с их корзинками к арене, где все еще стояла мать умершей девочки. Какой-то человек, проходя мимо, толкнул ее и громко сказал «Эльфийская шлюха!» Затем к ней подошла женщина и во всеуслышание заявила «Хорошо, что твой ребенок умер, только остроухих ублюдков нам и не хватало!» От этих жестоких слов несчастная мать отшатнулась, как от удара. Рейстен почувствовал, как его охватывает гнев, зажженный словами, произнесенными много лет назад. Словами, которые слабо используют против тех, кто еще слабее. В огне кузницы его ярости начала зарождаться идея. Она вышла из пламени, как сталь, раскаленная и готовая к тому, чтобы ее отковали. За время, которое потребовалось, чтобы сделать три шага, юноша составил план, с помощью которого он смог бы пошатнуть пьедестал в Давы Джудит и сокрушить ее, разоблачить всех лживых жрецов Бельзора, и помочь падению вожновного бога. Подойдя к несчастной женщине, Райстен опустил руку на её плечо. Прикосновение было мягким. Он мог быть очень нежным, когда хотел. Но женщина вздрогнула и посмотрела на него отчаянными глазами. "Оставьте меня в покое", попросила она, умоляя. "Я достаточно вынесла". "Я не один из твоих палачей, госпожа", сказал Райстен тихо и успокаивающе, как будто утешал больного. Его пальцы сомкнулись на руке женщины, и юноша почувствовал, как она дрожит. Ободряюще пожав её ледяную руку, он наклонился ближе и прошептал: "Берзор это чистое воды мошенничество, ложь, подделка. Твоё дитя покоится с миром. Она спит так же спокойно, как если бы ты сама убаюкивала её". Глаза юной матери наполнились слезами. "Я её укачивала, я держала её, и в самом конце она действительно успокоилась". И снова. Мне лучше, мама, сказала она и закрыла глаза. Женщина судорожно вцепилась в руку Раистина. Я бы так хотела поверить тебе, но как я могу? О, если бы ты доказал мне. Приходи в храм завтра вечером. Вернуться сюда? Женщина покачала головой. Ты должна, твёрдо сказал Раистин. Тогда я докажу тебе, что сказал правду. Я верю тебе, прошептала она и робко улыбнулась. и доверяю. Я приду. Крейстин посмотрел на арену, посмотрел на длинную очередь прихожан, один за другим сквоняющихся перед жутит. Корзина была почти полной, сталь сверкала в свете жаровин, а монеты всё сыпались и сыпались. Бельзор хорошо заработал сегодня. Один из служителей подошёл к Крейстину и с надеждой потряс перед ним корзинкой для пожертвований. Надеюсь, мы увидим тебя на церемонии завтрашним вечером, брат. Можете на меня рассчитывать, заверил Райслин.